Глава десятая Слишком вольная для людей нравственных и слишком нравственная для людей порочных. Сколько ни старалась Маргарита Жили восстановить свое чувственное влияние на Людовика де Фонтанье, которая заметно с каждым днем утрачивалась все более и более, но все старания ее остались безуспешны. Хотя это было ясно, но бедняжка сомневалась еще в своем несчастье, потому что Людовик де Фонтанье не высказывался, вполне осознавая, что разрыв их слишком сильно поразил бы Жели. Многие, вероятно, осудят нашего героя, взвалив на него одного всю вину в настоящем затруднительном положении, а потому мы спешим оправдать Людовика. И скажем, что Маргарита жили, стараясь всей душой поправить дело, еще более портила его своей бестактностью. Связь между ними завязалась совершенно неожиданно для обоих. Маргарита знала, что сердце Людовика не принимало в этой связи особенного участия и сама сказала ему об этом, потому что еще... В первое свое свидание с молодым человеком она подслушала его откровенный разговор с Шевалье де Монгла, когда Людовик рассказывал ему проект свой о возвращении маркиза Дескоман к ногам жены его. Так весьма естественно, что при виде охлаждения к ней Людовика де Фонтаньо, которое он давал ей чувствовать, не высказывая его, Ее стало терзать ужасное подозрение, что причиной такой холодности любовь его к другой женщине. У всякой женщины физиономия имеет свой особенный характер, и эту своеобразность физиономии женщина может употреблять точно так же во вред себе, как и в свою пользу. Так, например, одной женщине дано в удел постоянно веселое расположение духа, так что даже самый неистовый смех бывает ей к лицу. Другая получила на долю всегдашнюю грусть и беспрерывные слезы. Но нет женщины, для которой не было бы точно так же опасно придать своему лицу чуждое ему выражение. Как брюнетке опасно надеть голубую наколку, а блондинке ярко-пунцовый венок. Такого рода эксцентричности позволительны только одним царицам, потому что они прекрасны по праву своего рождения. Маргарита Жили, не подозревая этих условий, разумеется, каждый день бессознательно впадала в крайности подобного рода, стараясь каким бы то ни было способом понравиться Людовику де Фонтаньо. Глаза Маргариты жили, постоянно противоречили ее поступкам. Хотела ли она казаться веселой, чтобы развлечь мрачное настроение Людовика? Желала ли она прельстить молодого человека грустной томностью, подражая в этом маркизе Дескаман? Глаза ее постоянно изменяли ей, и против воли ее выражали одну только страстную чувственность молодой дюнуаски. Притом, Она была слишком однообразна в своих разговорах, так что все это вместе еще более усиливало равнодушие, с которым Людовик обыкновенно принимал ее ласки и кокетство. Такому равнодушию со стороны молодого человека способствовала и его собственная мечтательность. Он постоянно жил только одними грезами искал совершенство их в действительном мире. Но это было еще не все. Не понимая, как иногда бывает опасно разногласие в любви, Маргарита Жили в простоте души своей была решительно неспособна прочувствовать всю деликатность и нежность платонической страсти, которую наш герой питал в своем сердце к маркизе де Жили вместо того, чтобы противопоставить этой любви вкратчивость и хитрость, которыми она успела бы, может быть, преодолеть это чувство в Людовике, стала напротив того совершенно без такта нападать на Эму и клеветать на нее, что, само собой, разумеется, еще более возвышало в глазах Людовика достоинство любимой им женщины. Стараясь ее защищать, он искал для этого доказательств и, припоминая все ее прекрасные качества, вместе с тем открывал в ней новые, существования которых и не подозревал. И это повторялось каждый раз, как только Маргарита прибегала к обыкновенному оружию всех ревнивых женщин и начинала укорять и чернить свою соперницу. Но когда молодая дюнуаска старалась казаться грустною, она окончательно портила дело. В истинную меланхолию впадают только души с некоторой энергией, слабым знакомы только печаль и томление. Неотступно господствовавшая в уме Людовика мысль сделала ненавистными для него прежние развлечения, но у него не доставалось сил бежать от них, и он терпел их, потому что при таком настроении его души всякое новое волнение или усилие было ему так же невыносимо, как и всякий шум, нарушавший покой его в то время, когда он уносился в мир фантазий. При таких обстоятельствах он не переставал посещать Маргариту Жили, поддерживая прежние отношения к ней единственно только из сожаления. Нет роли, которая доставляла бы столько тайных утешений игрокам ее, как роль несчастной жертвы. Так и Людовик де Фонтанье не без удовольствия думал о том, что он пожертвовал собой для счастья страстно любимой им женщины. Болезнь Эммы послужила поводом к сближению Людовика с маркизом. Слухи, носившиеся в обществе о болезни Эммы, были до крайности сбивчивы и, постоянно противореча одни другим, сильно беспокоили Людовика. Желая узнать истину, он стал бродить каждый день около дома Эммы, чтобы встретить и расспросить Сусану о состоянии здоровья маркизы. Но Сусана, как нарочно, ни шагу не отходила от больной, так что герой наш был принужден обратиться за этими сведениями к самому маркизу Доскоман. Когда Эмма слегла в постель, маркиз опять повел прежнюю развратную жизнь — Получив от нее деньги, он опять вернулся к своим привычкам и снова собрал свой разгульный кружок, намереваясь завербовать в него и своего соперника. Он имел на это много причин и потому стал оказывать Людовику де Фонтаньо самое дружеское расположение. Но при всем том он отвечал очень неудовлетворительно на вопросы нашего героя об Эмме, считая их одним только приличием. С тех пор, как Людовик заметил, что маркиз Доскоман вовсе не думает о Маргарете, посещения к ней молодого человека стали реже. Однажды, спускаясь от нее по слабо освещенной лестнице, он встретился с женщиной, которой наружность и рост показались ему, несмотря на полумрак, знакомыми. Он был поражен, узнав в этой женщине, кормилицу маркизы Дескаман. Появление Сусанны Моле в доме, в котором жила Маргарита, показалось ему очень странным, и потому, хоть он уже вышел на улицу, но подстрекаемый любопытством и немного подумав, снова поднялся по лестнице. Маргарита жили занимала первый этаж дома в улице Клюни. Второй этаж состоял из трех маленьких комнат, В двух жили подмастерье и ученики шляпного мастера, имевшего внизу этого же дома лавку, так что жильцы двух верхних комнаток только ночевали в них. В третьей комнатке жила башмачница, которую все называли матушка Бригитта. Вместе с ней жил ее внук, десяти или одиннадцатилетний летний ребенок, оставшийся сиротой на ее попечении после смерти ее дочери и зятя. Сострадательная, как все вообще молодые девушки, Маргарита жили часто описывала Людовику бедность матушки Бригиты, и он уже не раз подавал старухе милостыню. Под этим благовидным предлогом он вздумал и теперь войти в комнату бедной женщины. Людовик смело постучался в дверь, едва только руки его дотронулись до скобки двери, как она уже отворилась, и на пороге ее появилась Бригита. Все это произошло так быстро, что старуха, казалось, ожидала посещения молодого человека. Она поклонилась ему низко, почти до земли, и Людовик воспользовался этим движением, чтобы окинуть глазами комнату Бригиты. А сделать это было вовсе не трудно. Людовик увидел маленького внука старухи, которого все внимание было совершенно поглощено двумя одновременными занятиями, так что он даже не обернулся при стуке растворившейся двери. Николай, так звали мальчика, одной рукой с усилием расчесывал свои сбившиеся волосы, употребляя для того вместо гребня собственные пять пальцев. Другой же он старался ознакомиться заблаговременно с обедом и вытащить что-нибудь из стоявшего на печке горшка. Три стула, составлявшие всю мебель Бригиты, стояли по местам своим, да и сама Горенка была так мала, что не только не было места, где спрятаться Сусанне, но даже негде было бы скрыть ее платье. Очевидно, что кормилица Эммы прошла не к матушке Бригитте, если только на лестнице действительно встретилась с Людовику Сусанна Молле. Молодой человек спросил старуху о Сусанне. Но матушка Бригита, по глухоте своей, не расслышала его вопроса и отвечала низким поклоном и изъявлениями благодарности за его благодеяние. Сильно заинтересованный нечаянной встречей, Людовик де Фонтанье, дав старухе пятифранковую монету, поспешил выйти из комнатки для дальнейших разысканий. И, как у бедных мастеровых комнаты обыкновенно никогда не запираются, то он не приминул заглянуть в растворенные двери двух смежных горенок, а потом поднялся на чердак, но нигде не нашел ни малейшего следа той женщины, которая встретилась ему за 10 минут перед тем. Это непонятное обстоятельство принимало вид какого-то чуда, потому что герою нашему казалось невероятным, чтобы Сусанна Моле могла иметь крылья, однако ж, Не находя никакой возможности разъяснить себе эту загадку, он заключил, что кормилица Эммы присматривает за ним. Такое предположение имело свою хорошую и дурную сторону. Если за ним следили, то из этого следовало, что им интересовались в доме маркизы Дескаман. С другой стороны, после разговора его с Сусанной, Он смело мог думать, что она имеет злые намерения против него, которые старается скрыть под личиной заботы о его поведении. Во всяком случае, Людовик де Фонтанье дал себе слово, что он отбросит свою робость, и как только здоровье маркизы Дескоман позволит ей принять его, непременно пойдет туда и откровенно сознается ей в своем поведении. С этой целью, он старался, как мы уже сказали, поддерживать то дружеское расположение, которое выказывал к нему маркиз Доскоман. Надежда увидеться с Эммой не переставала занимать молодого человека с той самой минуты, как он задумал это свидание. Он приготовился заранее, о чем говорить с маркизой, и старался угадать ее ответы. Через два дня, После непонятной встречи на лестнице Маргаритиной квартиры Людовик де Фонтаньо, бродя по обыкновению вокруг дома маркизы Скаман, повстречался с шевалье де Мангла. Хотя было только семь часов утра, но старый шевалье шел в бальном костюме и в белом галстуке. Жилет его был расстегнут. Шевалье де Мангла поднял воротник фрака, чтобы сколько-нибудь предохранить свое горло и лицо от утреннего холода. И как на фраках того времени носили очень длинные воротники, то издали казалось, будто бы на старике был надет капюшон. Но при всем циническом беспорядке своего костюма шевалье был в веселом расположении и, заметив еще издали Людовика, прямо пошел к нему. «Итак, мы все еще мечтаем о ней», — сказал шевалье де Мангла, ласково подмигивая на дом маркизы Скаман. Людовик де Фонтанье понял, что пред стариком нельзя притворяться, и уже не раз имел случай убедиться, что Шевалье остался в душе своей честным человеком, не способным изменить тайне того, в дружбе которого он был уверен. Постоянно, отвечал отрывисто Людовик де Фонтанье, и я также постоянно считаю вас сумасшедшим. Ну какого черта вы хотите от трупа? Я слышал, что она умирает. При этом печальном известии Людовик де Фонтаньо изменился в лице. Напротив, я слышал, что ей стало лучше. Тем хуже, черт возьми. Как хуже? Да, тем хуже для вас. Я сделал со своей стороны все, что мог, чтобы только изгладить из вашего воображения эту прихоть. Поверьте, друг мой. Если она выздоровеет и увидит себя снова покинутой мужем, то держу пари двадцать против одного. Она непременно сделается ханжой. Признаюсь, шевалье, что даже и такая перспектива меня вовсе не пугает. Вы очень храбры. Но ханжа, мой любезнейший, всегда надеется, что ей будут зачтены в заслугу те испытания, которые она перенесла на земле за всех влюбленных в нее но вы несете вздор, который можно объяснить в вас только недоспанной ночью. Об этом после. Послушайтесь меня, мой милый друг. Будьте рассудительнее и бросьте мечтать о ней. Посмотрите на себя, как вы похудели в эти последние четыре месяца. Я говорю вам не шутя. И я отвечаю вам так же серьезно, что нет никакой возможности охладить такую сильную любовь, какую я чувствую к ней. «Любите ее сколько вам угодно, но, черт возьми, не будьте же, по крайней мере, смешны!» — вскричал шевалье де Монгла, сделав гневный жест, от которого поднятый воротник его фрака внезапно отогнулся и обнаружил его лицо. — Объяснитесь, шевалье, я вас не понимаю, — отвечал Людовик де Фонтанье. Ну, разумеется, объясню, потому что окажу тем услугу. Сердиться на маркиза Дескоман мне больше не приходится, мы расквитались. Я доказал всю ничтожность этих господ, блестящих повест нынешнего времени. Куда им тягаться с нами, они нам не по плечу. Ведь не все то золото, что блестит. Теперь я ничего не имею против маркиза, но при всем том советую быть вам с ним осторожным. Что вы хотите этим сказать?» «Неужели вы не догадываетесь, что маркиз Дескаман ищет только случая расквитаться с вами той же монетой? Вы думаете, что он рассчитывает на Маргариту? Черт возьми! Но почему вы так думаете, шевалье? С тех пор, как маркиз возвратился в шатаден, он еще ни разу не был у Маргариты. Очень может быть, но вместо себя он посылает лазутчика». «Ба!» воскликнул Людовик де Фонтаньо, вовсе не столь удивленный и испуганный, как бы хотелось старику. Ба, повторил де Мангла, иронически, подражая интонации его голоса. Пожалуй, если хотите, не стойте очень за Маргариту, но так как в этом деле замешана ваша честь, то по крайней мере поберегите ее. Людовик де Фонтаньо. Не мог не улыбнуться, когда Шевалье де Монгла так серьезно вмешал в это дело его честь, как будто речь шла об измене империи. «Так вот как! У него свой лазутчик!» «Надо же его узнать!» — поспешно сказал Людовик, чтобы скрыть насмешливое выражение глаз. «Я предоставляю вам угадать его из десяти тысяч человек. Предположим, что я...» перебрал в своей памяти девять тысяч девятьсот девяносто девять имён. Не отгадав из них ни одного. Так скажите мне теперь десятитысячная. Это Сусанна, мой друг. Та самая Сусанна, которая как полицейский агент неотступно сопровождает маркизу, и из которой этот дьявол-дескаман уже успел сделать существо, преданное ему и телом, и душой. Этого не может быть, шевалье!» «Как не может быть? Да я говорю вам, что собственными своими глазами видел ее два раза, и оба раза в разные дни, выходящий из дома, в котором живет Маргарита». «Все-таки этого не может быть, потому что Сусанна Мале ненавидит маркиза Доскоман». Расставаясь со своим старым другом, Людовик де Фонтаньо обещался воспользоваться его предостережениями. Герой наш, оставшись один, призадумался: Совпадение встречи его и шевалье де Манглас с Усанной Мале в доме, где живет Маргарита Жили, совершенно сбило его с толку. В то самое утро Людорик де Фонтанье составил себе два плана, которые, по-видимому, решился непременно исполнить. Первый совершенно расстаться с Маргаритой он избавлялся этим от неприятного и утомительного надзора и предохранял свою честь, как выразился шевалье де Мангла. Сверх того, Людовик мог бы тогда представиться маркизе де Скаман со спокойным сердцем и в доказательство искренности своей любви откровенно рассказать ей о внезапном разрыве своем с Маргаритой. Второй план Людовика де Фонтаньо касался Сусанны Моле. Он хотел убедиться во что бы то ни стало, действительно ли женщина, попавшаяся ему на лестнице, была Сусанна Муле. и если б это было так, то узнать от нее, с какой целью она приходила туда. Оба эти намерения Людовик де Фонтанье решился исполнить в тот же самый день.